«Вы чем, черт возьми, тут занимаетесь?» — спросил он строго. Они виновато посмотрели на него, сразу почуяв недоброе. «Ничем!» — ответил кто-то. «Рот! Слушаю, сержант!» — его голос дрожал. «Дай сюда птицу!» Рот передал птичку Крофту, и тот несколько секунд держал ее в руке. Он чувствовал, как учащенно бьется в его ладони сердце птицы. Маленькие глазки испуганно бегали из стороны в сторону. Вся злость Крофта переместилась в кончики его пальцев. Проще было бы раздавить птицу в руке. Она не больше камня, но все-таки это было живое существо. По нервам и мышцам Крофта прошли импульсы, подобные воде, пробивающей себе путь по скале. «Верните мне птицу!» «Пожалуйста, сержант!» — попросил рот. Его голос, в котором уже звучало признание вины, вызвал судорогу в пальцах Крофта. Он услышал едва различимый писк и внезапный треск костей. Тело птицы лежало на его ладони неподвижно. Это вызвало у него тошноту и злость. Он бросил птицу за расщелину. Некоторое время никто не мог произнести ни слова. А затем неожиданно Риджес в бешенстве бросился к сержанту, в его голосе слышался гнев. «Что ты делаешь? Зачем ты убил птицу? Что это значит?» От волнения Риджес заикался. Гольдстейн, потрясенный происшедшим, уставил на Крофта горячий взгляд. «Как ты мог так поступить? Что она сделала тебе плохого? Зачем это?» Это ведь как... как он хотел сравнить поступок Крофта с самым тягчайшим преступлением? Это все равно, что убить ребенка. Крофт сам того, не сознавая, сделал несколько шагов назад. Он сразу как-то сник, удивленный их реакцией. «Отойди, Риджес», — пробормотал он. «Виноватость...» прозвучавшая в его голосе, послужила ему сигналом собраться, и злость снова закипела в нем. «Прекратить разговоры! Это приказ!» — крикнул он. Бунт прекратился. Риджес всегда был уступчив и не привык бунтовать. Но этот случай только страх перед властью удержал его от того, чтобы не броситься на Крофта. А Гольдстейн представил себе военный трибунал, позор, своего голодающего ребенка. Это сдержало и его. Ред медленно двинулся к Крофту. Вражда между ними должна была когда-нибудь достичь кризисной точки. Он знал это, как знал и то, что боялся Крофты, хотя никогда в этом не признавался. Но сейчас он ни о чем этом не думал. Он чувствовал ненависть и понимал, что настал благоприятный момент. — В чем дело, Крофт? — Ты бросаешься приказами, чтобы спасти свой зад? — рявкнул он. — Довольно Ред. Они обменялись взглядами. — На этот раз ты переборщил. Крофт понимал это и сам. — Но человек глупец, если он отступает, — подумал он. — И что ж ты собираешься делать? Это было принципиально важно для Реда. Кровь-то когда-то нужно остановить, подумал он, иначе он совсем сядет нам на шею. Охватившая его злость была настолько сильна, что он чувствовал определенную необходимость что-то сделать. «Собираюсь кое-что», — сказал он. Еще секунду они смотрели друг на друга, но эта секунда состояла из многих долей тревоги, принятых и отвергнутых решений о том, как нанести первый удар. В этот момент вмешался Хирн, он грубо оттолкнул их друг от друга. «Разойдитесь, вы с ума сошли! Что случилось? Что происходит?» Крофт и Ред медленно разошлись с нахмуренными лицами. «Ничего, лейтенант», — сказал Ред и подумал. «Будь я проклят, если нуждаюсь в помощи лейтенанта». Он ощутил гордость и облегчение, и все же ему было жаль, что разрешение конфликта откладывается. «Кто начал все это?» — требовательно спросил Хирн. «Он не имел права убивать птицу», — проговорил Риджес. Он подошел, вырвал птичку из рук рота и убил ее. «Это правда?» Крофт не знал, что ответить. Голос Хирна злил его. Он сплюнул. Хирн уставился на Крофта, не зная, что предпринять. Затем он улыбнулся, сознавая, какое удовольствие ему доставляет этот момент. «Ну ладно, хватит», — сказал он. «Если драться, то уж, во всяком случае, не с сержантами». Во взгляде Крофта сверкнула злоба. На какой-то момент Хирн ощутил ту ярость, которая заставила Крофта убить птицу. Не отводя взгляда от глаз Крофта, Хирн продолжал. «Ты не прав, сержант. Извинись перед ротом». Кто-то тихо ахнул. Крофт с удивлением посмотрел на Хирна и несколько раз глубоко вздохнул. «Ну-ну, сержант, извинись!»